Страница 36, письмо 28, Александре Андреевне Толстой, 1884 год, апреля 22, Ясная Поляна. Милый друг, письмо ваше совершенно излечило мою царапину раздражения. Примечание первое. Но еще хочется сделать одно замечание не для себя, а для вас, чтобы дать вам правильный ключ ко мне, чтобы вам было легче думать обо мне без горечи. «А я вижу, что это стоит вам ужасного труда. Вы говорите, что я учительствую». Примечание второе. «Милый друг, это ужасная неправда. Я считаю, что нет человека убежденного, верующего, менее склонного к учительству и менее учительствующего, чем я». Пожалуйста, вникните в то, что я скажу, и не горячитесь, а проверьте. Я верю, вера моя дурна, это все равно. У меня есть семья, дети, друзья. К несчастью, есть еще публика русская, которая интересуется моими взглядами на жизнь. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Не высказывать своих взглядов, пока они не установились? Пока я не знаю твердо, но я так верю и умру в своей вере за свою веру. Я точно так и делал. Теперь же, когда я верю всеми силами души в то, что я считаю истиной, что мне делать, когда у меня спрашивают, во что я верю? Скрывать свою веру? Скрывать потому, что моя вера не согласна с царствующей верой, потому что мне неприятно, тяжело и опасно высказывать ее? Ясно, что я обязан сказать, во что я верю, чтобы не было никаких недоразумений, и чтобы не могли люди употреблять мой авторитет, который вы признаете, на то, чтобы поддерживать то, во что я верю. Я это самое и сделал. Теперь вы говорите, что я учительствую. Это несправедливо. Весь смысл моих писаний тот, что я высказываю свою, свою личную веру, и не только не говорю, что помимо моей веры нет спасения, Но признаю, что всякая вера хороша, если она искренна и непременно соединяет нас в делах любви. Я говорю только то, чему я верю, и чему не верю, и почему не верю. Я часто удивляюсь раздражению, которое вызывает мое исповедание веры. Почему протестантизм, унитарьянство, магометанство не вызывают такого раздражения? Я бы очень рад был, если бы вы были бы одной веры со мной. Но если вы другой веры, то я очень понимаю, как сделать то, что вы другой веры, и ваше различие со мной не может раздражать меня. Раздражение же против меня особенно жестоко. Вы вникните немножко в мою жизнь. Все прежние радости моей жизни, я всех их лишился, всякие утехи жизни, богатства, почести, славы, всего этого у меня нет. Друзья мои, семейные даже, отворачиваются от меня. Одни либералы и эстетики считают меня сумасшедшим или слабоумным, вроде Гоголя. Другие революционеры, радикалы считают меня мистиком, болтуном. Правительственные люди считают меня зловредным революционером. Православные считают меня дьяволом. Признаюсь, что это тяжело мне, не потому что обидно, а тяжело то, что нарушается то, что составляет главную цель счастья моей жизни — любовное общение с людьми». Оно труднее, когда всякий налетает на тебя со злобой и упреком. И потому, пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго магометанина. Тогда все будет прекрасно. Мальцов, Лигель-Дютант, расположен помочь делу Армфельд. Примечание третье. Не нужен ли он вам? Обнимаю вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 19 апреля. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого, на основании которого настоящее письмо датируется 22 апреля. В томе 63 оно опубликовано лишь с указанием года написания, номер 291. Второе. Александра Андреевна Толстая обвинила Толстого в искажении истины. Она писала, «Страшно подумать, что вы можете соблазнить одного из малых сих». Третье, смотри письмо двадцать шестое, примечание первое к нему. Конец примечаний.